Мама, я сегодня видел Глеба. У него опять приключения. У твоего Сугорина вечно что-нибудь интересное. Или это специальная привилегия музея горного института? Пожалуй, специальная. Потому что к ним тащат находки со всех сторон и стран. Так что же Сугорин? Слушай. Его, в числе других специалистов, пригласили в Эрмитаж. Вот по какому поводу. Еще в 42 году бомба попала в бывший особняк князя Витгенштейна. Взрыв разворотил стену, а в ней оказался секретный сейф с драгоценностями. Mm -hmm. Да, ну, девчонки и МПВО, ну, не хмурься, мама, не хмурься, девушки, yeah. собрали отнесли в штаб, а оттуда передали в Эрмитаж как старинные вещи – В Эрмитаже все оценили и сдали, а несколько старых украшений оставили. Среди них какие-то странные серые с металлическими искорками камни в тонкой платиновой оправе. Тогда никто не смог их определить и, следовательно, оценить. А теперь вспомнили. Вызвали специалистов, и оказалось, что это новый, неизвестный науке минерал, нигде не описанный. Возьмут его в музей, будут определять рентгеном кристаллографическую решетку. Ну, разве не интересно? Интересно. Новые минералы в ювелирных украшениях, да еще в тайном сейфе, случайно развороченном бомбой А он мог столетий остаться неразысканным. Как в романе о сокровищах Магараджей. Конечно же, как в твоей любимой Индии. Да. Факиры, танцовщицы, подземелья и тигры. Вся экзотика прошлого века. Скоро тебя туда пошлют, и выветрится твоя ребяческая фантазия. А жаль. И я буду, конечно, скучать. Не на сезон ведь, а дольше. Год или два. Ты привыкла, мам. Жена геолога и мать геолога. Глупый мой, никогда любящее сердце не привыкнет. Только научится терпеть и ждать.